разоблачение. Кошка оторопел. Поворот событий ему пришелся не по душе, ибо его самого выставлял не в самом блестящем свете. Наконец, словно надеясь, что Латышев найдет себе оправдание, спросил. «Вы впрямь допустили растрату?» Соколов хохотнул. «Нет, своих деньжат доложил в казенную кассу, только скромность не позволяет сказать об этом». И, переходя на деловой тон, объяснил кошка. Латышев подбил Морозова с единственной целью, чтобы отвести от себя подозрения. Да и самому руки в крови мальчика пачкать не хотелось. Одно дело с крыши столкнуть соучастника, иное — молотком из головы мозги вытряхивать. «Или, Латышев, ты сам прикончил мальца». Соколов хитро сощурил глаз. Латышев мотнул головой, сквозь нервические слезы выдавил. «Никак нет, это верно, Морозов, а я к злодейству касательства не имею». «Правильно, убил мальчика Морозов. На обшлагах его брюк есть свежие пятна крови. При падении с крыши он стукнулся о вымощенную булыжником землю, разможил себе голову. Однако невероятно, чтобы из такой позиции кровь могла попасть на низ брючин». Кошка все еще не хотел до конца сдаться. Он задал, как ему казалось, сложный вопрос. «Но если перед нами убийца и грабитель, то зачем понадобилось снимать отпечаток с замочной скважины? Ведь у Латышева ключи по должности находились». Да никто отпечатки и не снимал. Как же не снимал? А воск в замке? Для видимости, думал, что сыщиков перехитрит. Ведь преступник может обмануть расследователя только в трех случаях. Если он окажется умнее и сведущей сыщика, если сыщик поведет дело спустя рукава, если на месте преступления злоумышленник не оставит никаких следов, по которым его найти можно. Признаюсь, мне еще ни разу подобный преступник не попадался. И главное, когда человек идет на смертный грех, от него всегда отворачивается Бог. Истина, в которую я верю, непреложна, убийца никогда счастлив быть не может». Кошка согласно кивнул головой. «И чем выше по духовному развитию убийца, тем сильнее будут его душевные терзания. Вот почему в преступной среде водка и наркота обязательные спутники». Им необходимо затуманивать свой разум. Вот почему они не ставят ни в грош, ни чужую, ни свою жизнь». Соколов приказал. «Латышев, приподыми свои полосатые брючки. Да повыше, не стесняйся. Видите? Ботинки закапаны теорином Причем на левом ботинке пятен больше, чем на правом. Объяснять надо?» Он свечку держал левой рукой, а сейф разгружал правой. Кошка вперился взглядом в ботинки преступника, и по его лицу легко можно было прочесть досадливую мысль. «Но как же я сам не заметил!» Соколов неторопливо, словно профессор, на лекции продолжал. Когда сейф был очищен, Латышев пригласил Морозова в его последний путь, на чердак. Он повернулся к бухгалтеру. «Ты под каким предлогом затащил Морозова на крышу?» Латышев было замялся, даже Ребцов, стараясь быть похожим на своего учителя, подбодрил его тычком под ребро. «Говори, паразит, а то самого сейчас с крыши сброшу!» Кошка раздул было щеки, хотел возмутиться на такое беспардонное отношение к господину преступнику, да, видать, удрученный свежим опытом, осекся. Латышев, заикаясь, проговорил. «Я сказал, что на надо посмотреть, нет ли городового внизу, чтобы нам спокойно выйти». Соколов, довольный ходом следствия, улыбнулся. «Хватит, дальше я сам расскажу». «Едва задница Морозова оказалась в проеме слухового окна, ты его тут же сильнехонько толкнул. Тот грохнулся с высоты, ты же, считая себя самым умным и удачливым, побежал с места кровавого злодеяния, но едва выскочил из подъезда на неглинку, как нос к носу столкнулся с городовым, который тебя знает не только в лицо, но и по имени. Ты моментально смекнул, чем такой поворот событий тебе, Латышев, грозит, и разыграл сцену, о которой мы уже знаем». Латышев разрыдался, как истеричная дама. Кошка задумчиво чесал кончик левого уха, что у него было признаком наивысшего недоумения. Он медленно произнес. «Признаюсь, я впервые сталкиваюсь с такой блестящей методикой разоблачения преступлений. Но скажите, граф, для чего вам понадобилось закрывать нас на замок?» Соколов любезно объяснил. «Во-первых, Латышев наверняка бы понял, что он допустил ошибку, в попыхах закрыв дверь на чердак и отрезав путь кошки к ее котятам. Ему несложно было догадаться, что преступление разоблачено. Закрыв на ключ дверь, мы отрезали путь к бегству. А главное...» — Соколов хитро посмотрел на главу сыска. «От вас, сударь, на этот раз не могло быть пользы расследованию». Жеребцов широко улыбнулся и едва не подпрыгнул от удовольствия. Великий сыщик сделал эффектную паузу и с блеском закончил свою разоблачительную речь. И я с самого начала знал две вещи. Первое. Морозов не убегал с места преступления, его пальто висит внизу на вешалке. А главное, что было совершенно очевидно, Латышев причастен к преступлению, ведь его изящное пальто было сухим. Стало быть, бухгалтер пришел до мокрого снегопада, где-то за час до убийства. Если кошка никак не удавалось поставить Соколова в рамки дисциплинированного подчиненного, то гений сыска вполне внушил к себе должное почтение. Новый начальник проглотил горькую пилюлю и начал задумываться, может, и впрямь нельзя из вольного сокола сделать прирученного голубя. Однако, будучи человеком благородным, он с чувством пожал Соколову руку. Эпилог. Судебный процесс был громким. Латышева защищал самый знаменитый в те годы присяжный поверенный фёдор Никифорович Плевако. Он был так знаменит, что один из первых на Руси художественных фильмов был посвящен ему. Плевако произнес прочувствованную речь, в которой он, следуя революционным веяниям века, Выставил убийцу бухгалтера как борца против капитала и жертву социальных катаклизмов. В зале нервные дамы рыдали и от глупости кидали Латышеву цветы. Суд приговорил Латышева к шести годам каторжных работ.